Глава 10. Паники среди бойцов не было. Команда подобралась опытная и слаженная. Таким составом умирать не страшно. Да-да, я не оговорился. Не зря предки говорили, что на миру и смерть красна. Если сейчас так повернется судьба, что нам придется принимать последний бой, то уйдем вечность красиво. До последнего патрона будем биться, а там еще в рукопашную пойдем. Хотя, конечно, такой финал только в художественных фильмах бывает. А в жизни все прозаично и проще. Хохлы просто сложат наше здание огнем артиллерии, а мы, собственно, будем погребены под бетонными обломками. Готовы ли мы к смерти? Наверное, готовы, но пожить подольше все равно охота. «Короче, я все придумал», — радостно заявил Бамут. «Все в цвет вышло. Глядите, вражеские Брэдли цела, верно? Ну, в смысле, что на ходу». Короче, мы сейчас с фартом выдвигаемся налегке, захватываем вражескую бм гоним ее сюда, все запрыгиваем внутрь и валим отсюда. Хохлы подумают, что экипаж Брэдли решил самолично на штурм пойти, а вы, как мы будем подъезжать, дымы поставите. Ну и под завесой никто ничего не поймет. Проскочим. Вот в этом весь семён, У него все планы примерно такие. Бац-бац и в дамки». Ему бы на сто лет раньше родиться и в кавалерии к Будённому податься. Он бы там как раз ко двору пришёлся бы. Лихой рубака-вояка. Ну, в принципе, выполнимо, задумчиво протянул фарт Если боженька поможет, а хохлы затупит, то справимся. Бляха-муха, и этот туда же. Два сапога-пара. Выдвинуться налегке, чтобы захватить вражескую бронемашину. А хохлы такие, типа статистов, будут сидеть и смотреть, как их два русских диверсанта захватывают. Хотя если припомнить, что в биографии Бамута был эпизод, когда он захватил вражескую боевую машину вот таким вот нахальным способом. Подошел без оружия к БРДМу, ВСУ, дал в морду водителю механику, запрыгнул внутрь и укатил. Украинского мехвода потом сдал федералам из контрразведки, а на трофейном БРДМ-2 семён лихачил пару дней, Пока его по ошибке соседи не сожгли 50 на 50 буркнул джокер я бы даже сказал 30 на 70 как вы собираетесь незамеченными выйти из здания если за нами следят с воздуха дымы поставим тут же нашелся семён на крыше лежит груда неубранного старого рубероида моего подожом имитируя пожар и под завесой из черного дыма и проскочим. горючка есть можно хоть всю крышу поджечь принципы норм», — кивнул Джокер. «Можно имитировать самоподрыв квадрика? Да, дескать, хотели запустить птичку, но торвануло, из-за чего и начался пожар». «Точно», — показал большой палец Бамут. «Ну так чё, псих, пойдёт такой план, как вырваться из-за подни?» Я всё это время просматривал отснятый Джокером материал, когда он камерой квадрика осматривал окрестности вокруг нашей позиции, а потом вёл свою птичку к цели. В голове у меня сложился неплохой план, как можно нам выбраться из этой западни. Предложение Бамута, комментарии Джокера и Фарта слушал в полуха. «План — огонь!» — пробурчал я. «Впрочем, как всегда, все, что ты придумываешь, — это огонь». «Так а в чем тогда подвох?» — насупился семён чувствуя в моем голосе неприкрытый сарказм. «Направление ветра!» — ответил я. «Гляди!» — показал на экран планшета. «Гляди!» где четко было видно, что ветер дует противоположную нужной нам сторону. Дым от пожара на крыше нахрен снесет. Ну и дальше хохлы как поймут, что их машина захвачена, так сразу по ней вдарит из всего, что у них висит в воздухе, и станет Брэдли братской могилой. Но идея с поджогом крыши мне понравилась. — Псих, что ты задумал? — спросил чиш Пробиваем вот тут и тут отверстие в стенах. Пкнул я пальцем на стоп-кадр где была показана тыльная сторона нашего здания, крыша уже пылает вовсю и дым закрывает эту сторону дома. Через пробитый взрывчаткой проход на первом этаже все выбираются наружу. Потом валим вот эту секцию забора или делаем подкоп. Дальше попадаем вот в этот узкий проход между двух заборов, который нас выводит аж вот сюда. Там тоже забор, его тоже свалим, но лучше по-тихому перелезть. А вторая дыра на втором этаже зачем? спросил Джин. Оттуда будет работать боец, который останется для прикрытия отхода основной группы. Если я правильно рассчитал, то именно вот этот домишка я вновь ткнул пальцем в экран планшета, и есть точка выхода тоннеля. А значит, там сейчас тусуются наши оппоненты. Соответственно, если по ним начнет работать пулемет или гранатомет, то они решат, что мы готовимся к штурму через тоннель. Короче, создадим шуму и уйдем по-тихому. Оставшийся боец пять минут работает из ПК или ГАЭСа, а потом валит вслед за остальными. А еще через пять минут должна взорваться вся взрывчатка, что есть в подвале. Ну а после столь эпичного бабаха противнику будет уже не до нас. Вернее, спустя 10 минут мы должны быть уже далеко. Минимум выйти из зоны работы вражеского РЭП, чтобы успеть возможность связаться с ЕСАУЛом, и вызвать эвакуацию. — круть отобряюще хмыкнул семён Только пять минут мало, не успеем уйти. Надо больше времени. — Согласен, время подрыва надо увеличить, — кивнул я. — Четверо попеременно несут раненого Кешу, четверо мешки с химическим реагентом. БК по минимуму, чтобы не отягощать. Кто-то должен понести сразу два мешка. Я пристально посмотрел на Семена, как бы намекая, кто будет этот счастливчик. — Молодца, братан, — хмыкнул Бамут. — Только чур я остаюсь прикрывать отход, а ты тащи на себе два мешка. — Нет. Прикрывать отход группы буду я, — командирским тоном заявил я. — Я легче и быстрее. Опять же, не такой азартный, как ты, потому что ты можешь увлечься стрельбой и забудешь нафиг про время. В итоге взлетишь на воздух вместе со зданием. Опять же, поскольку план придумал я, то мне решать, кто здесь останется. — Мля, ну так нечестно, — насупился Бамут. — Я будильник на часах поставлю. Сто процентов не прозеваю время. Согласись, что за пулеметом от меня проку будет больше. Да и не такой ж ты проворный. 100 метровку сдаем одинаково. — Соглашусь, — кивнул я. — Тогда давай на суефа. — Давай. Но если я сразу не выиграю, тогда до двух побед. Капец ты ушлый. А то. Сидящие вокруг боевые товарищи молча слушали нашу с Семеном перебранку, и не влезали в нее. Остаться для прикрытия уходящей на прорыв группы — это почти всегда верная смерть. А если еще учесть, что надо не прощелкать время и успеть убраться до подрыва тонны взрывчатки, то шансы остаться живым тают на глазах. А тут сидят два идиота и спорят, кто из них рискнет и останется прикрывать отход отряда. Дело в том, что мы с Семеном считаемся бессмертными — Причем эту нашу суперспособность выходить сухими и невредимыми из порой кажущихся безвыходных ситуаций рекламирует как раз Бамут. Это он рассказывает всем и каждому, что псих и Бамут неубиваемые, а под это дело эта зараза низкорослая умудряется продавать мои и свои старые шевроны как оберег от вражеской пули. И что вы думаете? Покупают. Еще как покупают. А что поделать? Солдат воюющей армии? Весьма суеверное создание. Он верит во все, что может уберечь его жизнь. Говорят, что на войне в окопах не бывает атеистов. Дескать, как только попадаешь под массированный артиллерийский обстрел, так тут же начинаешь молиться всем богам, лишь бы выжить. Это правда, только бойцы при этом не обязательно обращаются к христианскому богу, Аллаху или Будде. Нет, зачастую они готовы уверовать в Тора, Вальхаллу, Велеса, Зварога перуна, черта лысова и прочие пастафарианства. Я, к примеру, искренне верил, что погибшие несколько лет назад наши боевые товарищи Крылов и Сахаров сейчас оберегают не только нас с Бамутом, но и остальных бойцов 10-е Вот верил и все. И плевать, что об этом думают окружающие. Я верил своим глазам, которые видели неразорвавшиеся минометные мины, залетавшие в наш с Бамутом окоп, «Видел минное поле, по которому мы с Семеном прошли, аки посуху Видели вражеские автоматные очереди, которые били с близкой дистанции, но при этом пули не задевали меня и Бамута». «Стойте!» — болезненно просипел Кеша-особист. «Парни, не надо бросать жребий. Я останусь, вы мне только пулик притащите поближе к амбразуре и запасные коробки с лентами поставьте, а я уж как-нибудь справлюсь, шуму наделаю». Таймер подрыва поставьте минут на 20-30, чтобы вам спокойно можно было уйти. Ну и сам тоннель подорвите, чтобы противник не зашел ко мне с тыла. Кеша, раздраженно поморщился я, обойдемся без лишнего героизма. Ситуация, конечно, аховая, но не безвыходная. Не боись, прорвемся, дотащим тебя до дока, а уж полосную операцию он тебе сделает в лучшем виде. Если попросишь, может заодно и аппендицит удалить. — Нет, братан, тут дело в другом. Скис я, навоевался, надоело. Покоя хочу. Кеша говорил тихо, безучастно глядел в потолок. — Да и вам так будет проще. Не надо меня тащить на себе. Опять же, не дай бог, нарветесь на противника. Беда будет. Все нормально, правда, я готов. Я останусь, прикрою вас. Я свое пожил. А вы, пацаны, все еще молодые. Вам жить и жить. Кеша всерьез говорит про то, что он скис или просто врет, чтобы нам легче было его оставить здесь на верную смерть. Черт его знает, оба варианта одинаково реальны. Сегодня война ведется руками сотен тысяч мужчин, которых Россия призвала на защиту. В этом конфликте участвуют не только военные, которые, несмотря на возможность уклонения, выполняют приказы. Здесь также есть контрактники и новобранцы, пришедшие служить на три месяца, но остающиеся на фронте уже третий год. Бойцы, находящиеся на передовой, испытывают крайнее моральное и физическое истощение. Речь идет о тех, кто не только в октябре 2022 года по зову сердца или за мобилизационного предписания отправился на фронт, но и о тех, кто воюет с февраля 2022, а то и вовсе с 2014 года. Именно эти люди, спустя годы войны, говорят о своей усталости и начинают искать пути покинуть зону СВО. Война – непрерывный и страшный своей интенсивности стресс. На физическом уровне человек переживает изменение режима и рациона, постоянное нахождение в сырости с резкими перепадами температуры. На эмоциональном уровне на него влияет разлука с семьей, оторванность от дома, враждебность местного населения и так далее. Говорят, привыкнуть можно ко всему, но боевой стресс безжалостен, и способен повлиять на психику даже спустя десятилетия. Речь идет об эпизодах сверхсильных, травмирующих воздействий, гибель боевых друзей, вид трупов, попаданий в засаду или кружение, применение боевого оружия и первое убийство врага, пересечение минных полей, грохот и гул канонады, регулярное жужжание в небе вражеских коптеров, которые могут в любой момент бесшумно сбросить на голову Бог. Все это формирует ощущение постоянной опасности для жизни. Я внимательно посмотрел на Кешу, попытался поднять его внутренние состояния. Любой из тех, кто сейчас находится рядом со мной, не задумываясь, отдаст свою жизнь за своего боевого товарища. Кеша понимает, что его эвакуация ставит под угрозу жизни всех бойцов нашей группе. Тащить особиста по узкому проходу между двух заборов будет неимомерно тяжело. В некоторых местах бетонные плиты сходятся так близко, что там и одному протиснуться тяжко, а с носилками тем более. Но раз надо, то надо. Примотаем раненого как следует и будем вертеть-крутить, но дотащим. Или все-таки лучше оставить кешу здесь для прикрытия отхода. Псих, решай скорее. Теряешь время. Будь-то, прочитав мои мысли, поторопил меня раненый. Все нормально, я готов, не бзди. Справлюсь, дам сине-желтым прикурить. Все будет чики-пуки. Все, кроме Кеши, смотрели кто куда, только не на меня. Окончательное решение принимать мне, потому что я командир. Решу, что на прикрытии останется Бамут, то так и будет. Звалим на носилки Кешу и потащимся с ним на прорыв. Решу, что Сабис останется здесь, остальные уходят без него, обрекая раненого товарища на верную смерть, то так и будет. Мне, как командиру отряда, принимать окончательное решение. Рискнуть и попытаться спасти Кешу, но поставить под угрозу всю операцию? Все-таки нам надо не просто выбраться из западни Самое главное — это дотащить ценный груз, от которого зависит выполнение основной задачи. Возможно, мы и с Кешей на плечах доберемся до своих, а возможно и нет. Как быть? Какое решение принять? Вот она тяжелая командирская доля когда от твоего решения зависят чужие жизни. — Ладно, — решительно кивнул я. — Кеша, пусть будет по-твоему. Остаешься прикрывать отход основной группы. Задача — продержаться 20 минут, ведя активный огневой контакт с противниками, чтобы у него создалось полное впечатление, что мы готовимся к прорыву через подземный тоннель. — Но! — в один голос попытались перечить мне фарт и чиш. Никаких «но!» рявкнул я, затыкая их. Все, решено. Особист остается прикрывать прорыв на кону судьба всей операции. Если мы не доставим этот порошок Исаулу, то ни хрена не получится, и тогда придется брать Одессу ценой сотен тысяч жизней российских солдат. Так что нехер мне тут нокать. Собрали сопли в кулак и разбежались выполнять поставленную задачу. Джин, подготавливаешь отверстие в стенах, в тех точках, где я показал. На втором этаже для амбразуры. На первом, чтобы могли протиснуться люди. Джину помогает Амур. Заодно подготовьте к подрыву всю взрывчатку на складе. Таймер на час с учетом того, что на сборы дается 20 минут. Дверь в склад с взрывчаткой. Задуть монтажной пеной или заварить. Джокер и бамут поджигаете крышу. Фарт и чиж даете шум в тоннеле. Газ и серый шухарите через окна, чтобы укропы не расслаблялись. Газ, притащи сюда пару пулеметов и десяток пулеметных коробок. Кто освобождается, то без дела не сидит и подключается к общей дискотеке. Шугаете хохлов через окна. Надо отстрелять как можно больше РПГ. Что здесь есть? Хули им зря пропадать. Ясно? Выполнять. Парни молча разбежались по зданию, деловитой скорой выполняя поставленную мной задачу. Я присел над Кешей. Братан! Спасибо, что вызвался добровольцем. Так действительно будет легче для нас уйти и дотащить ценный груз до основной базы. Нормально, усмехнулся раненый. Тебе, псих, спасибо, что в меня в свое время поверил и в разведчики взял. Знаешь, СВО — это, как ни странно, наверное, лучшее время, что у меня в жизни было. Я ведь покрыткам и лагерям больше 20 лет мотаюсь. Как в том фильме. Украл, выпил, в тюрьму. Дольше всего на свободе пробыл в 90-е. Как с малолетки откинулся восьмидесятые. Потом два года за хулиганку оттянул и лет десять зону не топтал. В девяностые жил как король. Бабла была лопатой греби. Удачливым я жуликом был. А потом, как закрутилось, один срок, сразу второй, потом и третий. Уже всерьез пятнашку дали, а на зоне еще пятак накинули. Меня и на войну особо брать не хотели с таким послужным списком. Опять же, не молод уже. Но ничего. В оркестре заслужил помилование, отпахал два контракта. Я только на войне понял, что такое свобода. Так что все путем. Уйду красиво. Вы, главное, дотащите груз. И хохлам потом въебите от души. А как в Одессе будешь, то как идти на пляж ланжерон Там есть ступеньки между двух шаров. На корябой на одном. Здесь был жиган. Лады? Договорились, кивнул я. А почему не Кеша? Кеша меня прозвали за то, что когда фарцевал восьмидесятые, у иностранцев выманивал наличку. Знал тогда по-английски ровно одно слово. Кэч. Кэш. А почему Жиган? Кеша замолчал, устал, отдышался, потом продолжил. Песню Круга. Жиган Лимон слышал? Да. Миша с меня эту песню писал. Ну, в том смысле, что это про меня была песня. Так что, видал, кто в твоем подчинении воевал? В свое время я был легендой воровской Москвы. Удачливым был жуликом, такие дела крутил, что мама не горюй. Буду знать, кивнул я. Что-то еще могу для тебя сделать, может передать что-то твоей родне. Не надо, я доку оставил конверт, в котором вроде моего завещания, он в курсе. Оставь меня на пару минут, хочу побыть один. Без дела я не сидел, соорудил для разового РПГ систему дистанционного запуска. Сам тубус американского разового гранатомета подготовил к выстрелу, уложил его на стол в одном из кабинетов, надежно зафиксировал скотчем и пластиковыми стяжками, подперев стопкой книг. Труба РПГ была направлена в развороченный взрывом оконный проем. И если я все рассчитал правильно, то если дернуть за конец выведенный в коридор веревки, то муха выстрелит, и реактивный гранат взорвется где-то посреди двора, а может и до забора долетит. Особого толку никакого, зато шум и грохот, а у противника создается ощущение, что мы до сих пор держим позицию. Поставленные мной задачи были выполнены за 15 минут. Парни попрощались с Кешей, который держался нарочито весело и непринужденно, как будто он оставался не на смерть, а ждал прихода цыган, медведей и женщин с пониженной социальной ответственностью. Выглядел Кеша лучше, чем полчаса назад. Похоже, отлежался, передохнул. Глаза блестят, лицо уже не бледное, как марлевый бинт, а вполне себе розовое, живое. Может, ну его тут оставлять? Обойдемся без носилок Как-нибудь доковыляют до точки эвакуации? Я только хотел было открыть рот, чтобы командирским рыком поставить особиста на ноги и погнать вниз вслед за остальными, но тот, похоже, понял ход моих мыслей. «Псих! Я дурью закинулся!» Вот поэтому и вид такой боевой и здоровый. Так что шлепайте без меня, я остаюсь. Дышать полегче стало. Но это только пока кровь от наркоты бурлит. Ясно, кивнул я. Задачу хоть сможешь выполнить? Наркотой он закинулся, понимаешь? Ладно, перед смертью много позволено того, за что в обычных условиях морду бы разбили в кровавую юшку, не посмотрев на возраст и регалии. Надо будет, как вернемся в располагу, провести тотальный шмон всех, то сегодня был на боевом задании, а то, может, Кеша не один такой, у кого к рукам прилипли запрещенные вещества. Хотя надо быть откровенным, что тот же Фарт может заныкать, хоть целый рояль, так, что и 10 оптных цириков не найдет. Куда уж мне, человеку, никогда не бывавшему, на зоне пытаться что-то у него найти. Ладно, перепоручу эту миссию доку, пусть он изворачивается. Смогу, за это не переживай. Не просто выполню, а еще и перевыполню. А если надо, то могу даже в атаку пойти. Не надо, — отмахнулся я. Конец веревки к мухе примотан. Показал я шнур, лежащий на полу. Дернешь — rpg шарахнет в сторону КПП. Держи. семён протянул Кеше пачку сигарет и шоколадный батончик Сникерс. Сигареты передашь психу, а шоколадку Сникерсу. Мужики там тебя встретят делу пристроят, будешь вместе с ними за нами оттуда приглядывать и помогать». Бамут говорил совершенно серьезным и деловым видом, как будто не о встрече в потустороннем мире с духами давно умерших людей, сообщал, а о команде эвакуации, которая должна была прибыть за Кешей. Раненый с таким же серьезным видом принял от Семена подношение для духов, убрав их карман куртки. Пожали на прощание руки друг другу, да разошлись с Семеном вниз, а Кеша пополз к пулемету, который валялся рядом с дырой в стене, прикрытый пока куском фанеры. Коридор постепенно затягивало дымом, крыша разгорелась, будь здоров. Но еще бы, ведь туда выбросили несколько пластиковых баклажек с бензином, а там еще и старый рубероид, смола и прочий строительный мусор. Выбрались через пролом в стене, который Джин грамотно проделал с помощью килограмма взрывчатки, а потом расширил уже ломом. Лас узкий, но и мы тут все, не богатыри. Разве до уж больно широк в плечах, но это часто и особенность строения тела пулеметчиков. А вот как бы выбирались отсюда с раненым на носилках, непонятно. Пришлось лас делать еще шире, а для этого взрывчатки надо больше. И получается рулетка. Мало заряда, узкий лас, много заряда, может на хрен и вся стена рухнуть. Выбрались, двинулись за стальными, которые уже под забором пролезли, соорудив там неглубокий подкоп. Дым от пожара застилал небо, ветер дул в нужном направлении, но от гари было тяжело дышать. Проход между заборами с высоты полета квадрокоптера казался несколько шире, чем в реальности. Двоим тут точно не разойтись. В некоторых местах одному приходится боком протискиваться, приходилось мешки с плеч снимать и нести их на вытянутых руках или передавать друг другу по цепочке. Короче, был бы с нами еще и раненый на носилках, то 500 метров по узкому проходу занял бы не меньше получаса. А это равносильно самоубийству, потому что взрывная волна от подрыва тонн взрывчатки прошлась бы по узкому проходу между двух ниток бетонных заборов как шар по дорожке для боулинга, сбив на с ног, как кегли. К тому же в одном месте плиты забора покосились, садясь друг к дружке аркой, под которой, чтобы пролезть, вновь пришлось копать землю и делать подкоп. Ну а под конец пути казалось, что тут какой-то мерзавец еще и противопехотных мин понатыкал. Мины частично сняли, частично пометили место установки, обойдя их. А был бы с нами раненый на носилках, в этом месте пришлось бы двигаться черепашьим шагом или все мины снимать подчистую. Выскочили из прохода между заборами все взмыленные, красные и злые, как черти. Пулемет Кеша за спиной бил короткими очередями все то время, пока мы протискивались между бетонами плитами. Каждый из нас понимал, что Кеша там один, обреченный на смерть, прикрывает наш отход, выигрывает для нас ценные минуты. От осознания этого бойцы излились. Пулемет все бил и бил. Кеша слово свое сдержал, дал врагу прикурить. Ахлы стреляли в ответ, пытаясь подавить нашего пулеметчика. Несколько раз прилетали ФПФ-дроны, атакуя стену, где была пробита амбразура. Но после каждого взрыва пулемет все равно оживал и продолжал поливать противника свинцом. Выстроились в походный порядок. Двое в голове, основная группа с мешками и замыкающий боец. «Идем быстро, срываясь на бег. Надо спешить и уйти как можно дальше» пока над головой висит дымовая завеса, и мы скрыты от вражеских птичек. — Сейчас рванет, — с хрипом предупредил всех набегут джин. — 30 секунд. Бойцы повалились на землю, хоронясь в складках, рытвинах и за бугорками. Не сговаривая, все повернули голову в сторону объятого пламенем здания, откуда по-прежнему бил пулемет. Мы успели уйти почти на километр. Вышли из зоны поражения, ударной волны и действий вражеского РЭП. Я связался с Исаулом, наложился и обозначил точку, до которой мы успеем добраться, в течение получаса. Нас там должны были забрать. Взрыв прогремел раскатисто и громко. Здание вспучилось облаком огня и дыма. Стояло себе двухэтажное здание с горящей крышей. Бабах, и нет двухэтажки. Располага СБУшников разлетелась, как карточный домик. Бетонные обломки, кирпич, фрагменты крыши. Все это взлетело в воздух в облаке косматого багряного пламени. Мы хоть и успели укрыться, зная о взрыве заранее, да и расстояние уже было вполне приличное, больше километра, но все равно ударная волна прокатилась упругим тараном, прижав к земле. А если бы не успели покинуть проход между бетонными заборами, то простой контузии не отделались бы, размолотила бы нахер в кровавый фарш. А там точно всего тонна взрывчатки была? — запоздало спросил я у Джина. — Хрен его знает. Там в ящиках и мешках лежало, — тряся головой ответил сапер. — Я ж по ним не лазил. Может, там и больше было. — Опять же сам знаешь, что взрывчатка взрывчатки рознь. Тонна тротила — это одно, а тонна гексогена, торпекса или этой, как ее, забыл. — А, СЛ-20? Так это уже совсем другое. А может, там в подсобке, где всякая наркотическая дрянь складированная была, что-то детонировала? Это же пироксид, ацетона. Хорошо, что мы успели уйти так далеко. Эпично бахнуло. Пожалуй, мощнее, чем ФАП-3000. Ебнуло. Красиво. С какой-то затаенной завистью в голосе просипел бамут. Вот бы мне такую смерть. Рвануло так рвануло. кеша повезло. Не каждому такой погребальный костер выпадает. Вот в этом весь Бамут. У него зависть вызывает то, что у другого человека вызовет в лучшем случае отрыбь, а в худшем шарахнется в обморок. Дальше мы побежали, хотя были все уставшие и тяжелые относимого груза и экипировки, но надо было воспользоваться заминкой в стане врага и убраться как можно дальше от места боя. С группой эвакуации, которую возглавлял Баранов, мы встретились в условленном месте в условленный час. Нас подобрали на двух ПТРах, а уже через час мы были в расположении нашего отряда. Груз доставили в целости и сохранности. Вернулись не все. Кеша шагнул в вечность. Царствие небесное тебе, брат. Смерть боевых товарищей, пожалуй, самое страшное на войне. Утром ты видишь его живого, пьешь с ним чай, топчешь бутерброды или сухпай, а вечером уже заполняешь отчеты его гибели. Первые минуты, когда узнаешь, что погиб твой друг, Сердце буквально сжимается от боли, рвется из груди от горечи и обиды, а спустя всего час-два вроде как и погиб он давненько, вроде как уже и не так больно. Это на гражданке по погибшим горюет месяцами или даже годами, а на войне все быстро и стремительно, тут время другое. На отдых три часа, — скупо произнес майор Симонов, выслушав мой отчет. Потом выдвигаемся на контрольной точке. Начинается основная фаза операции.